Глава 12. Хижина Папы Легбы, где-то в самом центре Африки. Герцог Степан Андреевич Кащеев, некогда один из влиятельнейших людей Российской империи, стоял на коленях перед Папой Легбой. Земляной пол хижины холодил колени даже через дорогую ткань брюк. В его руках, покрытых тонкой пленкой запекшейся крови, покоилось еще теплое, пульсирующее человеческое сердце. «Сердце императора». «Учитель!» — хриплым голосом произнес Кащеев. «Я выполнил ваше приказание!» В его мыслях бушевала буря, которую он тщательно скрывал за маской покорности. Он, Степан Кащеев, потратил десятилетия кропотливой работы, интриг, подкупов, тайных союзов и предательств. Он карабкался по скользким ступеням власти, устраняя конкурентов, втираясь в доверие, становясь незаменимым. Сначала мелкие должности, потом доступ к правительственным делам, затем влияние на министерство. Он помнил, как радовался, когда впервые получил доступ к документам тайной канцелярии, как изучал ее методы, как учился дергать за ниточки. 15 лет ушло только на то, чтобы приблизиться к ближайшему окружению императора еще десять, чтобы стать одним из его самых доверенных советников, человеком, чье мнение ценилось, к чьим словам прислушивались. Он уже почти достиг своей цели. Император был в его руках, как марионетка. Все шло как по маслу. Связь с разумом императора была налажена. Приказы отдавались шепотом, через сны и внезапное озарение. Кощей дергал за ниточки, направлял его решение манипулировал его страхами и амбициями, еще немного и вся империя была бы у его ног. Он бы правил, оставаясь в тени, наслаждаясь истинной властью, которую не видят, но чувствуют все. Но все рухнуло в один миг. Папа Легба, этот старый африканский колдун, который все это время наблюдал за его игрой, проводя какие-то свои непонятные Кащееву магические ритуалы, неожиданно отдал приказ. Приказ, которому Кащеев, несмотря на всю свою обретенную власть, не мог не подчиниться. Папе Легбе понадобилось сердце императора, не наследника. Тот был слишком молод, его кровь еще не набрала нужной силы. Два сердца, конечно, были бы предпочтительнее, но наследника во дворце в тот момент не оказалось. И Кащееву пришлось немедленно выполнить волю своего темного учителя. Десятилетия подготовки, интриги, терпеливого ожидания все пошло прахом. Личные амбиции, мечта о безграничной власти все это пришлось принести в жертву. Кощеев подавил тяжелый вздох, он не выказывал сожаления. Его личные амбиции, его тщательно выстроенный план все это меркло перед глобальными целями тьмы да он мог бы наслаждаться своей скрытой властью еще лет пять, может десять, но потом за ним все равно пришли бы тени такова была цена сделки, которую он заключил давным давно в обмен на силу и знания. учитель повторил он, поднимая взгляд на папу легбу, что будет дальше. Папа Олег болениво отхлебнул из своей ритуальной чаши, сделанной из черепа какого-то незадачливого путешественника, и облизнул тонкие, почти бескровные губы. Его белые, без глаза впились в пульсирующее сердце в руках Кощеева. «Пришло время, Степан. Время сделать то, что я долго откладывал. Слишком долго я возился с этими мелкими людишками». Слишком долго играл в их игры. Пора принять те частички силы, с которыми я прежде не хотел связываться. Мой враг, враг всех теней, этот мальчишка Вавилонский, оказался не так уж и прост. Если на него одного у нас еще может быть и хватит сил, то с остальным миром будет уже не так просто. Поэтому сейчас я раскрываю все свои тайники силы. «Все до единого!» Кащеев удивленно посмотрел на него. «Но вы же говорили когда-то иначе, что эти тайники опасны даже для вас, что их энергия слишком хаотична!» «Правила игры поменялись!» Перебил его папа Легба. «Сроки сузились, сжались. Этот Вавилонский, этот архитектор, он нарушил равновесие!» Он показал этому миру то, чего он не должен был видеть. И теперь у нас нет времени на долгие игры. Кащеев почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он начал осознавать весь масштаб грядущего. «Так это же означает...» – прошептал он. Его голос дрогнул. «Верно», – подтвердил папа Легба. «До конца года этот мир будет поглощен тенью». Кащеев начал мелко дрожать. То ли от предвкушения, то ли от радости, то ли от первобытного страха, который все еще таился где-то в глубине его души. Несмотря на годы служения тьме, он все еще сохранял частичку человеческого. «Не переживай, Степан. Мои верные ученики и последователи перейдут со мной на другую планету, которую мы поглотим. Новый мир!» «Новые возможности!» «Учитель», — с робкой надеждой спросил Кощеев: «Я уже не так молод. Неужели тени не даруют мне теневую жизнь? Возможность продлить свое существование, обрести новые силы?» Папа Лекба усмехнулся. «Нет, теневая жизнь для избранных, для тех, кто достоин!» Кощеев паник. Он знал, что некоторые маги тени, достигнув определенного уровня, могли продлевать свою жизнь за счет поглощения теневой энергии. Это было похоже на то, как если бы внутри тебя появлялся еще один теневой источник силы, который питал твое тело, замедляя старение. Шикарный дар, дарующий почти бессмертие, за исключением тех миров, где теней нет вовсе, где ни один предмет не отбрасывает тень. Легба когда-то рассказывал ему о таких местах. Там, где нет светила, где царит вечная абсолютная ночь. Миры, где даже самый яркий магический факел не даст и частички света. Где сам свет просто не работает, поглощаемый первозданной тьмой. Какая ирония! Чтобы была тень, обязательно должен существовать свет. Именно поэтому война первых стихий, борьба тьмы со светом – Всегда выглядит несколько смешно для тех, кто понимает суть вещей. Это вечное противостояние, в котором нет победителей». Папа Легба, словно прочитав его мысли, возразил. «Мы перейдем туда через смерть!» Он расхохотался своим скрипучим смехом. «Так же, как я здесь оказался. Но не переживай, тебе понравится!» Начать жизнь с самого нуля, имея все при себе. Тебе не нужно будет прислуживать кому-то еще. Ты сможешь с самого начала добиться всего сам и показать свою полезность. И у тебя будет куда больше сил, чем сейчас. Услышав это, Кощей заметно оживился. Он готов на все. Новый мир, новая жизнь, безграничная сила — Это было именно то, о чем он всегда мечтал. Правительственная резиденция. Город Вена. Республика Австро-Венгрия. Правительство Австро-Венгрии пребывало в глубоком унынии. Недавние события повергли их в состояние, близкое к отчаянию. Тщательно выстроенные планы рушились один за другим, как карточный домик под порывом ураганного ветра, Вспомнилось, как они когда-то хихикали, пропуская прусские войска через свои земли. Тогда Лихтенштейн казался им мелкой, надоедливой мухой, которую легко прихлопнуть. А теперь что? Теперь эти самые прусаки заключили союз с этим самым Лихтенштейном. И Остро-Венгрия, великая и могущественная, осталась сидеть в луже, как тот самый дурак, которого обвели вокруг пальца. Надежды, возлагаемые на османов, тоже оказались мыльным пузырем. Казалось, еще немного, и их янычары победным маршем пройдут по улицам водутся. Но нет, вместо победы позорное отступление. И теперь их армия, как саранча, топтала островенгерские венгерские земли, пожирая последние запасы и сея панику среди мирного населения. Да, Османы все еще были союзниками но их присутствие на территории республики уже начинало напоминать оккупацию. А тут еще и Китай. Эти хитрые азиаты, которым австрийцы уже неоднократно указывали на недопустимость нарушения воздушного пространства и вмешательства в европейские дела, теперь отвечали с откровенным, почти издевательским пренебрежением. «Да ладно, кто бы говорил, не учите отца и...» Ну, то есть, яйца курицу не учат. И продолжали свои полеты, как будто островенгрия – это не суверенное государство, а какой-то проходной двор. Стратегия прямых угроз и военных авантюр потерпела сокрушительное фиаско. Стало очевидно – нужны кардинальные перемены, иначе полный коллапс. Президент Леопольд Фердинанд собрал своих четырех сыновей на экстренный совет. «Что делать?» спрашивал он, останавливаясь перед сыновьями. «Что нам теперь делать?» Один из сыновей, Ёжев, тот, что любил играть в стрелялки на телефоне даже во время государственных совещаний, не отрываясь от экрана, предложил. «А что, если мы поможем османам авиации, пап? Жестко так. начнем сбивать китайские ракеты там, еще что-то. Ну, покажем им, кто тут главный!» Отец мерил его таким взглядом, что сын инстинктивно вжал голову в плечи и снова уткнулся в телефон. «Молодец, сынок! Хорошая идея! Оригинально! Продолжай играть в телефон, там у тебя это получается гораздо лучше!» Второй сын, Кристоф, 35-летняя Болту с известной своей нерешительностью и хронической неспособностью закончить хоть одно начатое дело, «Даже свое образование в Венском университете он умудрился растянуть на пятнадцать лет и все еще числился на первом курсе», — робко подал голос. «Ну, мы можем переждать. Авось само рассосется». «Гениально, Кристоф!» — саркастически воскликнул отец. «Просто гениально! Тридцать пять лет парню, а ума, как у хлебушка! Это тебе война, сынок, а не сессия в университете!» которую можно вечно пересдавать. Кстати, ты не задумывался все-таки получить образование? А то как-то неудобно получается, сын президента, и без диплома. Кристоф смутился, густо покраснел и пробормотал что-то невнятное про сложные предметы и необходимость более глубокого погружения в материал. Отец тяжело вздохнул. Третий сын, который обычно предпочитал молчать, чтобы, не дай бог, не ляпнуть какую-нибудь глупость, и на этот раз решил промолчать. Он лишь тихо спросил, «А можно я ничего не буду говорить? Боюсь, ничего толкового не придумаю, только хуже сделаю». И тут младший сын, Андреас, которому едва исполнилось 25, и на которого отец, честно говоря, особых надежд не возлагал, неожиданно произнес. «У меня есть идея!» «Ну, слушаю!» Отец кивнул, не особо надеясь услышать что-то отдельное. «Для начала!» Начал с уверенным голосом. «Предлагаю поженить Кристофа. И, пожалуй, Йожефа тоже. Давно пора!» «И как это поможет делу?» Удивился отец. «Дело, может, и не поможет», честно признался Андреас. «Но меня реально смущает. Одному почти сорок...» а он на совещании государственной важности в игры на телефоне играет. А второму 35, и он до сих пор образования не получил, зато прекрасно разбирается во всех сортах пива. А во-вторых, он перешел к сути. Почему бы нам не связаться с прусаками? У нас же с ними были, скажем так, деловые отношения до недавних пор. Есть связи, можно попробовать наладить контакты, восстановить, так сказать, былую дружбу. Старший сын, тот, что играл в телефон, не удержался и съязвил. «Ты еще не все сказал, что хотел, Андрес. Может, помолчишь уже, пока отец тебя тоже женить не надумал?» Но Андрес, не обращая внимания на брата, продолжал излагать суть своего плана. «Необходимо возобновить контакты с Пруссией. Возможно, даже откупиться от них, заплатить немного за посредничество. Пусть они сведут Австро-Венгрию с Вавилонским». Наведут мосты. Есть шанс наладить отношения, предложить взаимовыгодное сотрудничество. При всех возможностях Лихтенштейна, который сейчас показывает невероятные экономические и технологические результаты, продолжал Андрес: он все еще маленькое государство, только начавшее свой путь, а Австро-Венгрия могущественная держава с огромными ресурсами и влиянием, нам будет что предложить Лихтенштейну. «Заплатим репарации, принесем официальные извинения. Я вижу, как прусаки и швейцарцы, которые тоже с ними воевали, сейчас развиваются благодаря сотрудничеству с Теодором Вавилонским. И мы можем!» Отец задумался. План младшего сына хоть и казался на первый взгляд рискованным, но имел под собой определенную логику. «Это может сработать», — сказал он наконец. Но есть нюанс. Османы все еще идут по нашей земле границам Лихтенштейна. Если мы сейчас попробуем заключить союз с Вавилонским, османы могут ударить нам в спину. Тогда мы окажемся зажаты между Лихтенштейном и Османской империей с двух сторон. Да и никто не любит предателей. Одно дело – переметнуться на сторону победителя после драки, а предавать союзников во время войны – Это очень плохо для репутации. Хорошо. Раз это твоя идея, ты возьмешься за это дело. Лично поедешь в Пруссию налаживать контакты. Тебе 25 лет. Справишься, сын мой? Дело может быть опасное, и от тебя будет зависеть судьба всей нашей республики. Остальные братья, услышав это, заржали. Ну что, договорился, инициатор, теперь будешь страдать. Президент медленно повернул голову и посмотрел на них таким взглядом, от которого у братьев смех застрял в горле. — А знаешь, Андрес, — сказал он, обращаясь к младшему сыну, но глядя на старших, — пожалуй, и третьего тоже женим. Давно пора ему остепениться. Третий сын, тот, что предпочитал молчать и до этого тихо сидел в углу, в ужасе подскочил. «Да что началось-то? Нормально же сидели!» Президент с невозмутимым видом назвал кандидатку в жены для него. Имя это было хорошо известно во всей Австро-Венгрии, да и за ее пределами. Молчаливый сын побледнел так, что стал похож на привидение. «Да ладно, отец, не надо! Это слишком жестко! Я на все согласен, только не это!» «А чем тебе не нравится графиня Урсула фон Штраус?» — усмехнулся отец. — Милая, красивая девушка, всего на два года старше тебя, из очень древнего, очень влиятельного и, что самое главное, очень богатого рода. К тому же ходят слухи, что она обладает весьма специфическим даром. — Отец, она же... — Сын понизил голос. — Она же быка на ходу останавливает, даже без применения особого дара. Маленькая, хрупкая на вид... «Василище в ней! Она ж, когда пончик кушает, всегда его пополам сворачивает, чтобы целиком в рот поместился!» «Отлично!» — удовлетворенно кивнул президент. «Это очень грозная дама из рода, где царит жесткий матриархат. Они там все такие, сильные, независимые, прямые. Как раз то, что тебе нужно, сынок, чтобы немного... повзрослеть!» Сын с ужасом добавил. Она ж точно на меня руку поднимет. Я же ее знаю. Мы в детстве в одной песочнице играли. Она мне тогда все куличики поломала. Отец внезапно расхохотался. Да-да, — сказал он сквозь смех. Песочница. Я ведь и забыл об этом случае. Братья заинтересовались. А что было-то, отец? Президент продолжил с нескрываемым удовольствием. «Ему тогда было... сколько? Лет пять, наверное. Мы с покойной матушкой вашей приехали на дипломатический прием к фон Штраусам. И пока мы там обсуждали важные государственные дела, вас, детей, отправили в сад играть». Третий сын закрыл лицо руками. «Отец, пожалуйста, не надо!» «И вот...» — продолжал президент, не обращая внимания на мольбы сына. «Стою я на балконе, выкуриваю сигару, и вдруг слышу дикий виск, смотрю вниз, а там маленькая Урсула в платьице с рюшечками методично закапывает вашего брата в песок». «Она мне песок в штаны насыпала! И не просто насыпала, а специально за пояс! Знаете, как это неприятно!» «Он ей сказал, что девочки не умеют строить замки», — пояснил президент братьям. Но она и решила доказать обратное. Сначала разрушила все его шедевры, а потом... Потом она начала строить замок из меня, возмущенно закончил третий сын. Заявила, что я буду фундаментом, закопала по шею, а на голову нацепила ведерко и сказала, что это купол главной башни. Братья покатились со смеху. А самое смешное, добавил президент, вытирая слезы что ее родители вместо того, чтобы вмешаться, только приговаривали. «Смотрите, какая у нас девочка творческая!» «Два часа!» – простонал третий сын. «Два часа я просидел закопанный, пока эта тиранша не соизволила достроить свой шедевр, а потом просто встала и ушла, заявив, что у нее урок фортепиано, и меня так и не откопала. кто «Кто-то из братьев заметил». «Так у них в семье матриархат. Рукоприкладство со стороны жены разрешено и даже приветствуется». «Очень смешно», – процедил третий сын сквозь зубы. «В общем, решено», – подытожил президент. «Андреас едет в Пруссию, остальные готовятся к свадьбам. Делайте, что сказал». Младший сын Андрея с трудом сдерживая улыбку, почтительно склонил голову. «Есть, отец!» «Ну вот, значит, теперь я почти официально князь». Теодор Вавилонский, первый своего имени правитель Лехтенштейна. Звучит, конечно, пафосно, но по факту задница в мыле 24 на 7, и не минуты покоя. Хотя, если честно, мне даже нравилось. Этакий экстремальный челлендж на выживание. Итак, что мы имеем? Император Николай Александрович, царствие ему небесное, или где там тени его душу теперь мучают благополучно отправился к праотцам его место занял алексей николаевич его сын парень вроде толковый, но молодой неопытный да еще и в такой ситуации его сейчас как котенка слепого будут все кому не лень пинать поэтому с новым императором мы еще не созванивались рано пока пусть парень сначала с домашними делами разберется. В тронное кресло усядется поудобней, а там уже и о международной политике подумаем. Я не спешил. Мои козыри, технологии и артефакты никуда не денутся. А вот империи мои игрушки очень скоро понадобятся, так что пусть сами вежливо стучатся в дверь. Пока же я решил заняться делами насущными, а именно открытием тех самых заведений, которые должны были стать надеждой и опорой для экономики Лихтенштейна. Первым на очереди был огромный выставочный центр «Народное достояние». Да-да, я же обещал народу культурную программу. Так вот, огромное помпезное здание, которое мы с Настей отгрохали на месте какого-то заброшенного склада, уже вовсю сверкало свежей краской и золоченными шпилями. На открытие, конечно, собрались все неравнодушные, а таких было ну очень много. «Дамы и господа, я вышел на импровизированную трибуну. Рад приветствовать вас на открытии Дворца искусств Лихтенштейна. Многие из вас, наверное, думают, какого черта? Война на пороге, а этот вавилонские дворцы строит? И знаете что? Вы правы, но...» Я поднял палец. «Искусство — это не просто красивые картинки или статуи. Это душа народа. Это то, что делает нас людьми. И пока мы творим, пока мы создаем, пока мы стремимся к прекрасному, мы непобедимы!» Раздались аплодисменты. «Этот дворец!» — я обвел рукой здание. «Открыт для всех. Любой житель Лехтенштейна, у которого есть талант, может прийти сюда и выставить свои работы». Неважно, что это – картины, скульптуры, фигурки с пластилина, вышивка крестиком, макраме, да хоть гербарий из редких альпийских цветочков. Главное, чтобы от души. Здесь нет цензуры, нет ограничений. Только творчество, только свобода. И что вы думаете? Сначала еще на этапе строительства, конечно, хихикали. Мол, зачем такой огромный дворец? Кто туда пойдет? А в первый же день Дворец Искусств был забит под завязку. Народ валом повалил. Чего там только не было. И картины, и скульптуры, и какие-то безумные инсталляции из металлолома. И даже, блин, кабачки, выращенные на огороде. Огромные, пузатые, разрисованные цветочками. Я чуть со смеху не помер, когда увидел. Оказывается, народ в Лихтенштейне очень творческий. Видимо, после всех этих войн и неурядиц, Им очень хотелось чего-то нормального, светлого, чтобы душа отдыхала. Молодцы, короче. Люди ходили, смотрели, ахали-охали, фотографировались на фоне этих кабачков. Короче, Дворец Искусств зажил своей жизнью. Пока я там разбирался с культурной программой, Скала позвонил из Питера. «Тео, тут такое!» Голос у него был какой-то усталый. — В общем, император Алексей принял меня. Лично. — Ну, поздравляю, дядя Кирь. И как ты там, живой? Не покусали тебя столичные аристократы? — Да я-то что, я кремень. А вот Васька Панкратов, его тут чуть на вилы не подняли. Но Алексей Николаевич, новый император, его отстоял. Говорит, Васька герой, спас его от... ну, в общем, от больших неприятностей. Я в курсе, кивнул я, насчет неприятностей. Короче, Тео, скала перешел на шепот. Тут все по-серьезному. Алексей Николаевич понимает, что его батюшку, покойного императора, тени сожрали. И теперь он готовит объявление на весь мир. Мол, так и так, отец погиб от рук этих тварей. Империя в опасности, все на борьбу с тьмой. Траур, конечно, будет все дела. Но главное... Он хочет, чтобы все поняли, насколько это серьезно. Говорит, если мы сейчас не объединимся, то потом будет поздно. Боится, правда, что волнения начнутся. Ну там, мятеж какой-нибудь. Говорит, не все в Империи рады его восхождению на престол. Эти старые пердуны, которые при папаше его кормились. Они же так просто власть не отдадут. Полиция на уши поставлена. Спецназ в полной боевой готовности. По городу слухи ходят, что старого императора на самом деле в плену держат. Ну, типа, тело-то не показывают. Говорят, магия его изуродовала так, что даже родная мать не узнает. А его готовят, типа, к погребению. В общем, полный бардак. Я слушал Скалу и понимал, ситуация в империи действительно сложная. Новый император, молодой, неопытный, пытается удержать власть, а вокруг... Интриги, заговоры и борьба за влияние. «Понятно», — кивнул я. «А что по нашим договоренностям? Он в курсе? Подписал все, что нужно?» «Охренеть, Тео, как он все подписал!» Скала даже присвистнул. «И союз, и тайные договора, и торговые соглашения. Даже те, про которые я ему говорил. Ваше императорское величество, вы уверены? Тут же на четыреста лет вперед. А он мне... «Кирилл Александрович, если мы сейчас не подпишем, то через четыреста лет подписывать уже будет некому». «Я, Тео, столько макулатуры в жизни не видел. Килограммов десять, не меньше». «Ну и отлично», — обрадовался я. «Хорошие союзы заключаются надолго». «Теодор, четыреста лет — это немножко много, ты не находишь». «Ничего, нормально», — я усмехнулся. — В общем, можешь возвращаться, дело сделано. — Я тут немного за него переживаю, — неожиданно признался скала. — Пацан-то он вроде неплохой, но молодой еще, неопытный. А тут такая каша заварилась. — А ты можешь не переживать. Как только ты мне сказал, что он все подписал, отныне он стал нашим союзником, а я немедленно распоряжусь, чтобы к нему отправилась подмога. «Скажи ему, чтобы не пугался, когда их увидит». Я положил трубку и задумался. «Помощь новому императору. А почему бы и нет? В конце концов, стабильность в империи – это и наша стабильность тоже. Меньше шансов, что какой-нибудь очередной ликвидатор по мою душу прилетит». Я открыл свой специальный блокнот, где были записаны чертежи моих подарков. «Так, что там у нас по списку?» Ага. Пакет срочной големской помощи. Кодовое название ПСГП. Версия Имперский стандарт. Четыре голема-собаки. Три обычные размером совчарку для охраны периметра, а четвертая – карманная чихуахуа-терминатор. Маленькая злобная, но способная в одиночку разорвать тень капитана, идеальный телохранитель. Несколько големов-гвардейцев человеческих размеров. Стандартной имперской броня, ну, почти стандартной, я там пару своих фишек добавил. Пусть стоят на страже, врагов отпугивают. И, конечно же, голем-дверь. Массивная, из черного обсидиана, с рунами защиты. Ее нужно будет установить в личных покоях императора. Ни одна тварь не пройдет. Ну и по мелочи. Несколько маленьких голем-дверей для кабинетов, приемных и прочих важных помещений значит, чтобы наверняка. Такие же пакеты я уже отправил в Пруссию и Швейцарию, пусть пользуются. Я отдал мысленный приказ Абадону, чтобы тот отправил нужных големов в Петербург. Теперь можно было и другими делами заняться. А дел, как всегда, было не впроворот. На очереди было открытие подземных источников. Это была моя давняя мечта». Когда-то в Лихтенштейне были знаменитые целебные источники в пещерах, но они находились далеко за городом. Война их, к сожалению, уничтожила, и я чувствовал своим долгом восстановить эту достопримечательность. Тем более, что дед мой, Владимир Григорьевич, когда-то в этих пещерах воевал, повстанцев оттуда выбивал. Так что это еще и дань памяти. В общем, я построил целую подземную сеть. Не просто пещеры, а настоящий спа-курорт. Глубоко под водуцем, в специально созданных залах, располагались бассейны с термальной водой, сауны, массажные кабинеты. Все в таком интересном пещерном стиле, но с аристократической роскошью. Мрамор, барельефы, статуи, колонны. Золото и позолоты тоже не пожалел, где нужно было. Атмосфера получилась просто шикарная. Никакого ощущения, что ты находишься глубоко под землей. Мягкий свет, свежий воздух. Система вентиляции – моя личная разработка, уникальная и не имеющая аналогов. Тихая музыка. Так что глубина совершенно не давила, наоборот, создавалось ощущение уюта и защищенности. Ну и, конечно, главной моей гордостью в этой подземной сети была система перемещения. Я не мог допустить, чтобы мои дорогие посетители бродили по лабиринтам пещер, как какие-нибудь первобытные люди. Нет, это должно было быть что-то по-настоящему грандиозное. И я придумал. Вагонетки. Но не те допотопные грохочущие коробки на колесиках, которые еще застал мой дед, а настоящее чудо-инженерные мысли. Комфортабельные мягкие капсулы, которые бесшумно скользили по специальным направляющим. Вся система напоминала автостраду, только без пробок и идиотов за рулем. Множество полос, развязки, переходы – все работало как часы. Вагонетки двигались по сложнейшим траекториям – и по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали, и вообще как угодно, в зависимости от того, куда нужно было попасть пассажиру. «Ты как все это рассчитал?» Спросила меня Настя, когда я показывал ей всю эту красоту перед открытием. «Это же просто невероятно!» «Ну, знаешь...» Я скромно пожал плечами. «Когда у тебя за плечами опыт руководства орденом архитекторов, такие задачки щелкаются как орешки». И это была правда. Система работала на чистой магии, без всяких там электрических подстанций, проводов, и прочей ненадежной ерунды. Никаких аккумуляторов, никаких зарядных устройств. Просто магия в чистом виде. И это делало ее абсолютно автономной и невероятно надежной. Плавность хода была такой, что пассажир даже не замечал движения. Сидишь в мягком кресле, потягиваешь шампанское. Да-да, в каждой вагонетке был мини-бар. И вдруг, оп, ты уже на месте. Скорость при этом была фантастической. От главного входа до самого дальнего бассейна, расположенного почти в километре под землей, всего несколько минут. И никакой тебя тряски, перегрузок и прочих неприятностей. «А если...» – Настя задумчиво постучала пальчиком по носу. «Если вдруг что-то сломается...» «Тысяча лет гарантии!» – гордо заявил я. «Лично от архитектора!» Настя только удивленно покачала головой. А система и впрямь была надежная. Я ее так спроектировал, что даже если какая-то вагонетка вдруг выйдет из строя, что само по себе маловероятно, остальные просто перестроятся и объедут ее, как умные автомобили на дороге. Никаких заторов, никаких аварий. Каждая вагонетка была снабжена уникальной магической меткой – которая позволяла системе управления точно отслеживать ее положение в пространстве, плюс встроенные заклинания безопасности, плюс экстренная эвакуация пассажиров в случае какой-то совсем уж невообразимой катастрофы. В общем, все было продумано до мелочей. На схеме управления вся эта система напоминала муравейник, сотни светящихся точек, движущихся по сложным траекториям, завораживающее зрелище. Открытие подземного курорта превзошло все ожидания. Люди с восторгом катались на волшебных вагонетках, даже не подозревая, каких трудов мне стоило их создание. Для них это было просто чудо, а для меня – еще один шаг к превращению Лихтенштейна в страну мечты. В какой-то момент ко мне подошел старичок, сухонький, но и весьма еще бодрый. «Господин Вавилонский». Он поклонился так низко, что я испугался, как бы он не переломился пополам. «Позвольте выразить вам мое восхищение. Я инженер, всю жизнь проектировал транспортные системы и должен признать, ваша система перемещения — это... это...» Он не находил слов, только руками разводил. А потом вдруг выпалил. «Вы ведь использовали принцип трансформации частиц, верно?» Я слышал о таких разработках, но считал их фантастикой. Я только улыбнулся. Не объяснять же старику, что никакой трансмутации тут нет и в помине. Просто старая добрая магия, проверенная веками. Но пусть думает, что хочет. Для науки иногда полезно иметь недостижимый идеал. «Вы очень проницательны», — сказал я ему и подмигнул. «Но давайте сохраним это в секрете, хорошо?» Старик просиял, будто я посвятил его в величайшую тайну мироздания и поспешил к своим друзьям делиться открытием. В общем, на открытие я пригласил всех желающих. Бесплатно, разумеется. Пусть народ порадуется. И народ порадовался. Люди шли с детьми, с семьями, ахали-охали, фотографировались на фоне подземных водопадов и мраморных колонн. Даже прусский министр Вернан, который в Лихтенштейне бывал чаще, чем у себя дома, не удержался и полез в один из бассейнов. Праздник удался. Народ был доволен, казна в перспективе тоже, а я был просто счастлив. Видеть улыбки на лицах людей, понимать, что ты делаешь что-то хорошее, что-то, что останется на века, Это, пожалуй, и есть настоящее счастье архитектора. Но главное событие сегодняшнего дня ждало меня вечером. Османы. Эти неугомонные ребята, похоже, все-таки решили сунуться к нам на огонек. Разведка доложила. Идут. Огромная армия. Еще больше. Еще злее. С пушками, танками, все дела. Ну что ж, я их ждал. Я вызвал Борю. «Ну что, дружище, поехали кататься!» Мы прибыли на новую огневую точку на границе. Тут уже вовсю кипела работа. Армия Лихтенштейна, усиленная гвардейцами союзных родов, занимала позиции. А над всем этим возвышались мои новые пушки. Огромные, монструозные, они торчали из земли, как рога какого-нибудь мифического чудовища. Эти пушки – моя гордость. Результат долгой и кропотливой работы. Я взял за основу чертежи, которые выкупил у прусаков и швейцарцев. Те самые, что были признаны неэффективными и нереальными. Мол, ствол слишком хитроумный, чуть что не так, все, пиши пропало. А я внес свои коррективы. Добавил немного магии, пару секретных сплавов, чуть-чуть теневой энергии для пикантности и вуаля! Получились орудия, способные стрелять 400-м калибром на такие расстояния, что противникам придется очень сильно напрячься, чтобы вообще понять, откуда прилетело. И самое главное, дешево и сердито. Снаряды для них стоили в 200 раз дешевле ракет, а эффект был, ну скажем так, впечатляющий. Ко мне подошел генерал Васильев. Теодор. Сказал он, оглядывая мои пушки. «Они, конечно, внушают. Но как мы будем стрелять через горы? Или ты собираешься тут башни строить? Так это же долго, и враг уже на подходе!» «Почему долго?» Я пожал плечами. «И да, вы правы, генерал, я собираюсь строить башни, но немного необычным путем». Я повернулся к Боре. «Боря, друг мой, проследи, чтобы меня тут никто не беспокоил. А то я буду очень злой, если они сейчас рухнут». Я закрыл глаза и вошел в полную концентрацию. Режим «Архитектор-творец» активирован. Башни начали расти. Прямо из-под земли. Каменные, мощные, с бойницами, с площадками для орудий, комнаты, лестницы, переходы. Все формировалось мгновенно. Как будто гигантский 3D-принтер печатал их из камня и металла. Я строил их не постепенно, а сразу, целиком. Это была демонстрация силы. Чтобы все видели, и свои, и чужие, чтобы понимали, с кем имею дело. Через час все было готово. Двадцать четыре башни, каждая с новой пушкой на вершине. Ну, чего стоите? Я повернулся к ошарашенным артиллеристам. «Там есть двери, лестницы. Вперед! Занимайте позиции!» Солдаты, разинув рты, смотрели то на меня, то на башни, потом, как по команде, бросились к лестницам. Через несколько минут они, запыхавшиеся и вспотевшие, уже были на вершинах. «Теодор!» — снова подошел ко мне генерал Васильев. «А снаряды? Пушки там, а снаряды здесь!» «А что снаряды?» — я пожал плечами. «Ну, как их туда доставлять?» «А вот, видите, там маленькая дверь». Я указал на неприметный люк в стене одной из башен. «Просто кидайте снаряды туда». Солдаты с сомнением переглянулись. Несколько из них, самые смелые, взяли снаряд и засунули его в отверстие. Внутри что-то зажужжало, заскрежетало, послышались какие-то щелчки. «Ну все», — сказал я. Через 12 секунд снаряд будет в пушке. Кстати, чтобы навестись и стрелять, не обязательно находиться на самой башне. Я подвел их к пультам управления, которые я предусмотрительно установил внизу, в укрепленном бункере. Рычаги, кнопки, всякие ручки. — А зачем наши артиллеристы туда полезли? — спросил кто-то из офицеров. — Ну, не знаю. Я снова пожал плечами. — Там красиво. Пусть посмотрят хоть. Вот. Я показал на один из рычагов. Этим крутите, пушка будет поворачиваться. А этой кнопкой стреляете. Все просто. Артиллеристы с опаской начали крутить рычаги. Пушки на башнях послушно поворачивались. Так это же первые наши испытания! Воскликнул Васильев. Мы же не знаем, как они... Все сработает, заверил я. Сейчас увидите. «Даже попробуем совместный залп. Из всех двадцати башен». «Ну, давайте», — неуверенно согласился генерал. Через некоторое время послышалась команда «Огонь!». Земля под ногами задрожала так, что я чуть не упал. Грохот был такой силы, что у всех фуражки с голов послетали. Горы вокруг, казалось, тоже задрожали от этого нечеловеческого рёва. Я усмехнулся. «Ну что, господа, как думаете, Османов это испугает? Задержит их на время!» Кто-то из артиллеристов, стоявший рядом, побледнел и пробормотал. «Я не знаю, как Османов, но я, пожалуй, пойду портки поменяю!» И, согнувшись в три погибели, побежал в сторону ближайших кустов. Я усмехнулся. «Вот и отлично! Значит, эффект достигнут!»